Тридцать. Рома, ты идешь? Моя спутница нетерпеливо взмахнула руками. Сейчас пришлось сделать над собой усилие, чтобы не выплеснуть на нее свое раздражение. Я сдержанно улыбнулся и снова повернулся к парню. Я тебя слушаю. Мы здесь работаем, медведь почесал вспотевший лоб. В смысле? Ботаник пожал мохнатыми плечами. В смысле, деньги зарабатываем с Настей? Для, ну, в общем, подработка такая у нас, детишек развлекать, в кафе зазывать. И словно в подтверждение его слов, несколько мальцов подбежали и обняли мишку за объемные ноги. И сколько за это платит? спросил я из любопытства. Немного. Я так и знал. Вздохнул. Очки у тебя все-таки запотели. Медведь скосил глаза на переносицу, попытался снять свои окуляры, но лапами это сделать было не так-то просто. Давай помогу. Я стащил с его носа очки и протер линзы краем своей рубашки. Держи. Спасибо, улыбнулся он. И часто вы так? Мы? Ботаник нахмурился. А ты про работу, закивал, а затем отрицательно покачал головой. Да нет. Ей-то, понятно, деньги нужны, а тебе это зачем? У тебя вроде все есть. Мохнатые плечи медленно приподнялись и опустились. «Помогаю просто». «Ясно». Я задумчиво осмотрел его костюм и покосился в ту сторону, куда убежала Маша. «Ну, передавай ей привет». «Ага». Я развернулся и сделал шаг, когда сзади донеслось. «Я это... хотел тебе сказать». Обернулся. «Что?» «Ты...» Ботаник сглотнул, его кадык нервно дернулся, а мохнатая голова чуть не выпрыгнула из лап. Он еле ее удержал и снова посмотрел на меня. «Ты Настю не обижай, ладно?» «Я?» «Мне даже стало смешно». Но парень оставался серьезен. «Да, ты...» Он откашлялся. «Она хорошая...» Я улыбнулся. это ты я знаю...» Хлопнул его по плечу. «А иначе что, если обижу?» «Я... я побью тебя...» От воспоминаний о доблестных подвигах очкарика в эпической битве при кафе... На мое лицо снова полезла улыбка. «А ты ее рыцарь, что ли?» «Я... я... нет», — поджал он губы. «Как тебя? «Эм... Женя...» «Короче, э... Женя...» Я ухмыльнулся в виде его смятения. «Я тебя понял. Обижать Настю не буду». «Ага», — он переступил с ноги на ногу. «И это... что?» «Я хотел спросить про того парня, про Левицкого». «Боишься, что он будет вам мстить?» Я отмахнулся. «Даже не переживай, мы с ним еще раз поговорили и всё выяснили. Он извинился и не хочет неприятностей». Ботаник кивнул. «А ты...» — он начал заикаться. «Ты это... Ты из-за своей сестры, да?» Я выдержал паузу, взглянул на Юлю, ожидающую возле угла, и снова посмотрел на парня. «В общем, да». «А... И как она?» По его щекам расползлись красные пятна смущения. «Кто, Ленка?» «Да». «Нормально», — я прищурился. «А вы что, знакомы?» «Мы... не... ну, в некотором роде... в общем, нет». «Ясно. Привет ей от тебя передать?» «Нет», — воскликнул Женя, будто я только что напугал его вручением повестки в военкомат. «Ладно, бывай», — попрощался я. И поспешил к своей спутнице. ужасно не хотелось ее злить рука у нее была чересчур тяжелой настя зачем я сбежала да не знаю сама себе объяснить не могу рома не должен был видеть меня в таком виде подумал бы еще что я за ним слежу и почему я такая катастрофичная еще и чихаю вечно не вовремя у меня на тот момент не было времени думать нужно было спасаться а как еще если не бегством Это когда задачки по экономике предприятия решаешь, соображаешь быстро. А когда дело касается реальной жизни, то вся твоя природная неуклюжесть лезет наружу, отчаянно тормозя мозговую активность. Вот я и побежала. Еще и Женька. Не сообразил, что текать надо. Остался там. Конечно же, Гай в первую очередь бросился к нему. И все, что я могла сделать, это стоять и наблюдать, пряча огромное машино-тело за угол здания и высовывая любопытную на стену голову, чтобы хоть что-то увидеть и хоть что-то понять. Исаев потом сказал, что не выдал меня ему. Мало ли, зачем я убежала, может, по делам поважным. А самое главное, он не стал распространяться, зачем мы подрабатывали за завалами у детского кафе. И я не хотела, чтобы Рома знал про мою маму. Это ведь мое личное дело. Ни к чему мне его жалость. Я поблагодарила Женю за помощь, мы сдали костюмы и поехали в больницу. Ночная смена далась мне нелегко. Кажется, я даже спала несколько раз по часу, может, по два. Но снов не видела, или они были настолько сумбурными, что мне просто казалось, что я проваливаюсь в черную яму, зияющую под жесткой кушеткой. А потом приходилось снова вскакивать, убирать кровь, рвоту, менять постели, подавать судно. Морально было очень тяжело. Понятно, почему меня так долго не хотели брать на ночную смену. А с утра я умылась в раковине, почистила зубы, кое-как прибрала спутанные волосы и поехала в университет. Женя подоспел вовремя, мы даже не опоздали. Ботаники ведь никогда не опаздывают. И, слава богу, Исаев тоже не подвёл. Первую пару занятий я боролась со слепающимися от усталости глазами. На второй считала солнечных зайчиков под монотонный полушёпот старого преподавателя. третий немного ожила. Тогда-то до меня и дошли слухи, что Гай взял новую вершину, добился лысой неформалки Кати Киселевой, за что я получил леща от взбешенной Кузиной. Гадость. Только для студентов-сокурсников эта история была настоящей сплетней полугодия. Для меня же было очевидно, Гай просто выполнял условия пари, а значит, плотнее подбирался и ко мне, как к объекту номер пять. От этого на душе было холодно и мерзко. Разве можно так? Но на следующий день сплетни о новых завоеваниях бабников сия универа сменились другими, более важными известиями, от которых загудел теперь и весь доканат. «Сегодня нам пришло сообщение из анонимного источника», гласило сообщение на сайте Черной метки». Неизвестный сообщает, что у него якобы имеются сведения, что некий преподаватель проявляет повышенный интерес к девушкам-студенткам на своих занятиях. Он трогает их, касается различных частей тела и поглаживает их у всех на виду. Аноним утверждает, что многие девушки возмущены данным фактом, но боятся говорить открыто, чтобы не оказаться в центре скандала. От себя хотим добавить, что мы долго сомневались, стоит ли публиковать данное сообщение. И поэтому настоятельно просим анонима поскорее предоставить хоть какие-нибудь доказательства преступления. все таки предъявленные обвинения очень серьёзны, и нам не хотелось бы, чтобы в -Матер началась охота на ведьм». Серьезно, прокомментировала я. «Мы сидели в столовой, в который раз перечитывая главную страницу сайта и ожидая обновлений». «Да», — нахмурился Антон. «Говорят, ректор приказал вычислить тех, кто прячется под маской черной метки, и немедленно привлечь к ответу». «И как он собирается это сделать?» — спросил Женя. «Не знаю», — Майкин задумался. «Но я видел, как они с замом входили утром в кабинет информатики». Серьезно взялись, ага. Наверное, нашего хакера привлекут, Мефодия Семёныча». «А я думаю», — вмешалась в разговор Марина, «что у тех, кто затеял такую серьезную игру, должно быть достаточно мозгов, чтобы организовать достойную защиту от взлома и отслеживания. Надеюсь, эти ребята из метки не пальцем деланные, и никто их не найдет. все таки никаких имен названо не было. «Да нет у нас таких преподавателей», — вступила я, отодвигая от себя тарелку с салатом. Ни разу ко мне никто не приставал. «А физрук?» — Оля развела руками. Я лично сразу на него подумала. «Вот, кстати, да», — кивнула Маринка. «Вечно подойдет поближе, руку на поясницу положит. Давай посильнее наклоняйся, тяни ногу». Она перешла на шёпот. «Помните, как он мне показывал, как нужно принимать эстафету? Все эти прикосновения — это же за гранью!» «Девочки, вы чего?» Мне стало не по себе. По спине побежал холодок. «Андрей Павлович — просто хороший педагог. Он ратует за свое дело. Болеет за нас душой, заботится о нас. А все эти обвинения... Нет, это не он. Никогда не поверю. Так можно хорошего человека в тюрьму засадить за то, что он на своем рабочем месте выполнял свои прямые обязанности». «Не знаю», — Оля тяжело вздохнула. «Мне его щупанье неприятно». «Но ведь он не приставал никому, не приглашал закрыться в тренерской, не лез под кофточку, не приглашал прогуляться или заглянуть к себе в гости. Нет ведь? Нет?» «Нет», — Марина поморщилась. «Если и правда речь о нем, то я не торопилась бы с выводами. Нужны доказательства, видео, к примеру». «Может, вы и правы», — согласилась Оля. «Да», — поддержал Женя. «Надо разобраться, обвинения не шуточные». А я вдруг задумалась. «Рома, он же был там, когда мы с Андреем Павловичем разговаривали в спортзале. Кажется, мы сидели близко, и, возможно, он даже меня касался, сразу и не вспомнить. А что, если Рома подумал плохое? Наказание для Левицкого, публичная казнь Левенской, теперь это...» Все крутилось вокруг него». Эти мысли занимали меня оставшееся до обеда время – а после него мы вышли из столовой и направились к нужной аудитории. Я плелась последней и пыталась сложить детали пазла, и каждый раз картинки складывались не в пользу Гаевского. «Ай!» – испугалась я, когда кто-то схватил меня за руку и потащил. «Кто?» «Рома!» – аккуратно причёсанный, ухоженный, загорелый и модно одетый. все таки слишком стильный у него был вид рядом с унылыми стенами университета». Еще и улыбка, широкая и радостная. Она никак не вписывалась в мои привычные серые тревожные будни. «Что ты делаешь?» — я попыталась вырваться. Но он держал меня крепко, тянул к выходу. Последнее, что я видела перед тем, как меня вытащили наружу, был мой пуховик в его левой руке и машущая нам на прощание Таисия Олеговна. На помощь звать было уже поздно. Мои друзья, не заметив моего исчезновения, уже ушли. Гаевский остановился только в тамбуре, забрал сумку, повесил себе на плечо, накинул мне на плечи пуховик. «Что происходит?» — с замиранием сердца спросила я. От него пахло свежестью и чем-то пряным. «Это похищение», — сказал Рома, наклонившись к моему лицу. Его дыхание щекотало щеку. Парень помог мне всунуть руки в рукава, потом достал шапку и аккуратно выдрузил мне на голову, поправил и улыбнулся. «Готово». «Что готово?» Но он не обращал внимания, продолжая сосредоточенно застёгивать пуговицы на моем пуховике. «Гай, ты совсем спятил? Я тебе что, манекен, что ли? Не молчи!» Рома обворожительно улыбнулся. «Идём?» «Куда?» — отшатнулась я. «У меня вообще-то пара через две минуты начинается». «На преступление!» Довольный своей дерзостью, он снова потащил меня за собой. Теперь уже на улицу. Открыл дверь, придержал ее для меня, а затем бесцеремонно вытянул меня. Должна же ты хоть раз прогулять учебу. Что? Я никуда не... Так и знал, ты никогда раньше этого не делала. С почином, ёшка. Теперь ты — почетная прогульщица.